несостоявшийся обмен. Много лет назад я держала в руках карту Тиксинского берега. Пустая синька, изгиб горизонтали вокруг контура залива. И вот он, поселок. Ряды домов два этажа, короба с водопроводными трубами вдоль и поперек улиц. Обязательная мета всех северных поселений. Эти короба — графическая часть пейзажа, окаймленного морем. Но не мне... На эти короба пенять. Я-то и ввела их в рисунок всех портов нашего севера. В них лежат трубы отопительные и водопроводные. Они нужны, и с ними надо мириться. Наверху над поселком развивается дым и пыль от сланцев и угля. Они как вуаль под ветром. Ветер очищает землю и дыхание. Рядом с портом Тикси Аласов быть не может. До коренных пород здесь всего полтора-два метра. Моя надежда выбраться вглубь тундры. Захотелось мне увидеть и озеро Мелкое. Из него, как я когда-то решила, берут воду для поселка и порта Тикси. Вот и еду туда на грузовой машине, потряхивающей привычным трехом. Дорога, как полагается, увалистая. Мы едем вдоль водовода с озера. Водовод тоже заключен мной в короб и держится на стойках, вмороженных в землю. Холодный воздух овивает его со всех сторон, что и нужно. Протаивание, прогиб, разрушение, гибель для труб. На озере Мелком есть еще много моего. Водозабор, насосная станция, котельная, станция подогрева. Я еду и неодобрительно разглядываю короб с водоводом. Хоть он и не покорежился, но уложен бездумно. «Наверное, вода плохо идет, — говорю я шоферу. Откуда, вы знаете, — удивляется он. — Вижу и знаю, почему. — Вот вы это нашему начальнику скажите. Он у нас водой и аэродромом ведает. Только сегодня его нет, наверное, на охоту улетел. — На чем это? — А на вертолете. — Ух ты, вертолет над тундрой! То, что надо. Мечта стольких лет почти рядом. Вертолет над островами Дельты, над побережьем, над ласами И в уме сказочная перспектива. Полететь на этом трепыхающемся символе, достижимого с начальником на охоту. Полетать низко, спуститься, походить, заснять. Почему-то я ни на минуту не усомнилась в его согласии. Главное, что есть вертолет, а с ним уж как-нибудь договоримся. А теперь у меня неплохой в этой игре козырь появился. Шальная удача, как выигрышный билет на путешествие вокруг света. Я сделаю ему предложение, как говорится, баш на баш. Скажу ему, что надо сделать, чтобы вода из озера шла хорошо, а он пусть возьмет меня на охоту. Кому он собирается там стрелять? Комендант общежития Муза Васильевна приняла меня и приютила в своих собственных семнадцатиметровых просторах. Семилетняя ладуха ее Марийка очень мне понравилась. Вечером, повидав всех нужных мне представителей местной администрации науки, я отдыхала и смотрела, как Марика сосредоточенно складывала в банку маленькие кусочки хлеба. «Зачем ты собираешь хлеб, Марика? «Крошки — чайкам, а кусочки — бобику». Муза Васильевна кивнула головой. «Расскажи, тете, почему ты так делаешь?» «Жалко колосики!» Майка смотрит на меня круглыми разными глазками. Один глазик светло-коричневый с бархатистым цветком в середине, другой светло-голубой с маленькой фиалочкой. Они все были живыми, росли на поле колоски. И васильки были такие синие цветочки. Мама то, потом повезет меня к ним? Колоски росли, разговаривали, куда попадут, когда их срежут, сделают муку и испекут хлеб. Кому повезло, те колоски съели, а этим бедным не повезло, их выбрасывают. Они зря росли, старались, созревали, им хотелось пить, а дождя не было, они терпели — Пусть Бобик съест. Мать смотрела на девчушку, кивала головой, и губы ее непроизвольно пытались что-то подсказывать. Весь порт подо мной внизу. Я забралась на глыбовые россыпи, громоздящиеся над поселком. Он у меня позади, а впереди причалы и бухта. Я могла бы с закрытыми глазами обшарить весь берег и рассказать обо всех его изгибах и о том, где и что тут есть. Вот немного вправо должен быть резервуар для нефти. Мимо меня к причалам, баржам тянутся самотечные трубы с водой. Пароходы из замели к берегу не подходят. И вдруг репродуктор, что вещал во все стороны пролетавшие мимо ушей слова, сказал глубоким значительным голосом «Жолио Кюри! Умер Жолио Кюри! Жолио Кюри!» Репродуктор говорил о горе равнодушным полярным равнинам, а я ощутила, что потеря моя горька, что чужой француз оказывается мне не чужой, и что для меня он не француз. Слово «умер» — черное, невозвратное — И буквы в нем сложены, как камни горкой, одна над другой, выше и выше, а потом обрыв. Ветер треплет поло моего пальто, как прощальные флаги. Голос оповестил уже всю землю, теперь дошел до нас. Внезапно Тикси дохнул на меня холодной угрозой. Мне стало без всяких вроде причин плохо. Что-то непонятное было в моем состоянии и в том странном страхе, что я вдруг испытала. Обмен с начальником не состоялся. Я не опустилась с вертолета на острова Дельты Каласом, хотя мы с ним быстро и легко сговорились. Я уже вовлекла его в свою аласную веру, и уже заразился он любопытством к необычайным фокусам природы, и сказал, что видел их много и знает, где нам надо сесть. принял к сведению и все мои рекомендации о водоводе и насосной станции на озере Мелком. Я улетела на Хатангу, даже не дождавшись прямого самолета на Норильск, куда мне было нужно. Самое лучшее в путешествии — это возвращение. Так говорил самый неутомимый, неугомонный, прирожденный путешественник Руал Амундсен. Был яркий день, и солнце, и самолет, будто понимая мои желания, летел так низко над землей, что все Аласы и озера подо мной были, будто впечатаны в полярную равнину и хорошо видны. Озера и Аласы, Аласы до широко раскрывшегося с высоты горизонта и за горизонт уходящий, и в дельте Лены, и между Леной, и Оленеком, и у Аннабара, и на всем пути к Хатанге. Все же повезло. Отчетливо были видны многокилометровые участки брошенных речных петель, которые еще только формируются в старице, и подковы аласов, не завершивших еще свое полное развитие, хотя и отделившихся уже от материнского ложа, иногда залесненным срединным островком, и, наконец, сформировавшиеся уже кольца впадин сухих или с озерами. Я пристально разглядывала весь этот относительно мелкий рисунок небольших рек, их притоков и впадин. Увидела, что он широко пересекался, будто хвостом кометы, гигантским полукружьем большой и сухой старичной петли какой-то древней реки. Вся поверхность размашистого этого полукружья от края до края была клетчатой в трещинных полигонах. Тонкий конец сухой кометы входил в тайгу и терялся в ней, А Широкий, в свою очередь, сам был пересечен живой современной рекой, которая была раз в пять уже древней королевы, и поэтому казалась ничтожно малой. Рассыпанные по низменностям отдельные лиственницы были похожи сверху на сусликов, смешно стоящих в постоянном своем любопытстве на задних лапах. Справа по лету, на западе оставался таймыр. Где-то на другой его западной же стороне лежал Диксон. Когда-то на Диксоне я вела изыскание под будущий порт. Мне вспомнился дощатый барак, сто тридцать грузчиков в нем и я за тонкой щелястой перегородкой. И гармошка, на которой, не отрываясь, все смены играли и пели всего пять-шесть фраз из песни о каких-то сапогах. И еще прошли мои памятливые на Диксон глаза дорогами нашего почти круглосуточного бдения по каменистой тундре. Вспомнились неустойчивый плот в замерзающей бухте, с которого мы бурили, и комната на Брандвахте, куда мы с радостью переселились, удивляясь, что она пустовала. А оказалось это потому, что в ней обычно оттаивали закоченевшие трупы людей, жертвы полярных морозов и метелей. И еще вспомнила, как шла я там километры полярной ночью по только что сцепившемуся молодому льду через пролив, чтобы задержать ледокол, стоявший на рейде, как трещал и тонко пел у меня под ногами лед и вздымался холмами от широкой и упругой волны, идущей с океана. Я потом написала об этом рассказ и послала его в журнал. Рецензент сухо ответил, что молодой автор не представляет, что такое Арктика и не знает, почем там фунт лиха, вот и выдумывает небылицы. А когда я по телефону сказала редактору, что это быль и монтажный кусок моей жизни, он тоже сухо ответил, тем хуже литература не должна быть слепком жизни, это не искусство. И я жалела. что не напомнило ему тогда слова Льва Толстого. «Мне кажется, — писал он, — что со временем писатели вообще перестанут выдумывать художественные произведения. Писатели будут не сочинять, а только рассказывать то значительное или интересное, чтобы им случилось наблюдать в жизни».